Ненависть к тени стала частью мистера города. Засыпая, он видел серьезное лицо тени, видел улыбку, которая не была улыбкой. От того, как тень улыбался, не улыбаясь при этом, городу хотелось заехать кулаком ему в живот. И даже засыпая, он чувствовал, как стискиваются у него челюсти, как сжимает виски и огнем горит глотка. В объезд заброшенного дома он вывел форт-эксплорер на луг, поднялся на взгорок и увидел дерево. Машину он оставил чуть поодаль и выключил мотор. Часы на приборной доске показывали 6.38 утра. Оставив ключи в замке зажигания, он направился к ясеню. Дерево было огромным. Оно словно существовало в собственной шкале измерений. Город не мог бы сказать, сколько в нем метров, пятьдесят или две сотни. Кора у него была серой, цвета хорошего шелкового шарфа. К стволу дерева паутиной веревок был привязан голый человек, так что ноги его болтались в метре от земли, и что-то, завернутое в простыню, лежало у корней. Только проходя мимо, город сообразил, что это, и тронул простыню ногой. Из складок на него поглядела искореженная половина лица среды. Город обошел сзади толстый ствол, подальше от слепых глаз усадьбы, потом расстегнул ширинку и пустил струю на серую кору. Оправившись, он вернулся к дому, нашел у стены раздвижную деревянную лесенку и отнес назад к дереву, где осторожно прислонил к стволу, а потом полез вверх тень обвис на веревках город спросил себя жив ли он еще грудь его не поднималась и не опускалась мертвый или полумертвый значение не имело привет мудак произнес город тень не шелохнулся город вскарабкался на лестницу и достал нож потом отыскал небольшую ветку которая как будто подходила под описание мистера мира и отрубил ее у основания ножом. До половины отпилил, а потом отломал рукой. Палка получилась дюймов тридцать длиной. Он убрал нож в ножны и принялся спускаться с лесенки. Поравнявшись с тенью, он помедлил. «Господи, как же я тебя ненавижу!» — сказал он. Как бы ему хотелось просто вытащить пушку и пристрелить придурка, но он знал, что нельзя. А потому он только ткнул в сторону висящего палкой, словно ударил копьем. Это был инстинктивный жест, в который вылились все накопившееся в городе разочарование и ярость. Он вообразил себе, что в руках у него копье, которое он с наслаждением поворачивает в животе тени. «Ладно», — сказал он, — «пора двигать отсюда». А потом подумал, беседа с самим собой — первый признак безумия. Он спустился еще на несколько ступенек, после чего просто спрыгнул на землю. Поглядев на палку у себя в руках, город почувствовал себя ребенком, размахивающим палкой, будто копьем или мечом. Я мог бы срезать палку с любого дерева, и вовсе не обязательно с этого. Кто бы, черт побери, узнал? А потом подумал, мистер Мир бы узнал, вот кто. Он отнес лестницу назад к дому. Углом глаза он уловил какое-то движение и потому заглянул в окно, но увидел только темную комнату, заваленную сломанной мебелью, усыпанную обрывками обоев, и на мгновение ему показалось, он различил трех женщин, сидящих на диване в темной гостиной. Одна из них вязала, другая смотрела прямо на него, а третья как будто спала. Женщина, глядевшая на него, вдруг начала улыбаться. Огромная усмешка словно расколола ее лицо от уха до уха. Потом она подняла палец и коснулась им шеи. Мягко провела из стороны в сторону. Вот что, как ему показалось, он видел в той пустой комнате, в которой, когда он присмотрелся внимательнее, не оказалось ничего, кроме старой гниющей мебели, пыли и засиженных мухами эстампов. Там не было ни души.